Затем, успокоившись, улёгся на землю и задремал. Днём Зур будет ходить только к болоту, болото совсем рядом. У ну и женщинам нужна вода для питья. У ламар тяжело вздохнул. Он думал о болотах и родниках, о ручьях и речках. Жажда, усиленная лихорадкой от раны, мучила его. Не удержавшись, он пробормотал: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 И сын быка унёс бурдюк в верхнюю пещеру. Когда ушер утолила жажду, он дал несколько глотков воды Джеи. Он проспал крепким сном до самого вечера. Проснувшись, он почувствовал, что лихорадка исчезла, раны перестали кровоточить. Когда сумерки сгустились над землёй, сын быка поднялся и выйдя на площадку, стал наблюдать за людьми огня.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 и думали о воде, принесённой им из глубины пещеры. Только Ушер и Джея получили её, и доверие, которое эти слабые существа питали к огромному Уламру, сменялось в их сердцах тревогой и неуверенностью. Ушер спросила: "Куда ушёл Зур? Зур принесёт нам мясо и воду, прежде чем кончится ночь?" ответил сын быка. "Почему он не с нами?" Ушер узнает об этом позже.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 Человек без плеч отрубил от неё заднюю ногу и передал через щель у ламру. Затем он отправился к болоту, захватив с собой бурдюк из оленьей кожи. Когда он снова появился в верхней пещере с водой и мясом, женщины замерли от изумления, смешанного с иверным восторгом. В пещере сохранилось немного хвои, что запасённого когда-то ун нам изурым. Сходив ещё раз за водой, он развёл костёр и стал жарить оленьи мясо. Это было и вызовом, и неосторожностью. Дозорные людей огня, тот, чежи увидели в пещере свет и разбудили своего вождя.